Часть четвертая, цикл третий, очищение. В цикле третьем, очищение, мы направим все внимание на самые деликатные системы организма, репродуктивную и мочевую. Как и те системы, которые мы перед этим обсуждали и изучали, они тоже подвержены в высокой степени пяти факторам старения, и чтобы остановить эти или замедлить процесс и защитить ваше общее здоровье на жизненном пути. Очень важно, чтобы вы поняли роль этих систем и как можно их укрепить. Разве вы не готовы на всё, что в ваших силах, чтобы предотвратить немощь в старости? Как помочь организму правильно сжигать калории и жиры, чтобы избежать в пожилом возрасте чувства, что пора сменить все запчасти? Я дам вам нужные инструменты, чтобы вы могли снизить риск болезней, связанных с репродуктивной системой и с возрастом. Дамы, вы могли поверить, что менопауза может быть поводом для празднования. Я помогу вам понять, что вы с возрастом становитесь привлекательнее, чем были в молодости. Вернее, можете стать такими и оцените ваши преимущества. Теперь для мужчин. Вы найдете главу, в которой ставится цель повысить функции мужской потенции, несмотря на то, что вы становитесь старше. Она включает все тайны, как отложить и повернуть вспять эффекты андропаузы, или, как некоторые остроумно называют, мужской менопаузы. Послушайте, я хочу, чтобы вы любили и наслаждались жизнью, даже несмотря на то, что вы не знаете, что что всё больше становится перевёрнутых листов календаря жизни. И я страстно хочу помогать людям оставаться здоровыми, чтобы они без страха смотрели в будущее. Вам придётся сделать некоторые усилия и внести изменения в жизнь, но это того стоит. Прямо не могу дождаться, когда мы приступим